В о д к е он больше не прикасался. Генератор работал и не сбоил, что случилось в ночь, когда за корпусом бегал факел, узнать не представлялось возможным. Только через несколько дней, в ясный полдень, Руслан осмелился выйти из корпуса и посмотреть издали на генераторную. Из длинной узкой трубы шел сизоватый дым. Руслан не помнил, было так раньше или нет. За целую неделю он не видел ни единого чужого следа ни снаружи на снегу, ни внутри здания на муке. Уже можно было уверять себя, что фигура в леске ему п о м е р е щ и л а с ь что это мог быть, например, волк или просто игра теней или игра воображения. Понемногу о смелее он решился наконец на методичный осмотр здания. Оказалось, что многие спешно эвакуируясь забыли вещи. Руслан нашел несколько перчаток, все разные, штук десять зубных щ ё т о к плюшевого зайца и сумку с мобильным телефоном. Связи все равно не было. Телефон сгодился бы как игровая приставка, но батарейки сели и не нашлось зарядного устройства. В коптерке отыскалась целая связка валенок, пропахшие н а ф т а л и н о м они сохранились на удивление хорошо. Руслан долго придумывал им применение, но так и не придумал. Бродя по корпусу, он заглянул в комнату, где принимала его Зоя. Постель была брошена в беспорядке. На низком столике валялся зеленый фломастер. Руслан покрутил его в пальцах и вышел. Окно одной комнаты на первом этаже было выбито. Именно этим путем м е р т в я к проник в здание в первую же ночь. Снег таял на подоконнике, на полу к и с л о давние лужа. Руслан решил заколотить двери этой комнаты наглухо. В подсобке нашелся молоток с гвоздями, но Руслан долго не мог найти подходящих планок или досок. В поисках материала он забрел в комнату склад, где ночевал неделю назад на старом диване и нашел там лыжи. Не то чтобы он забыл о них, они всегда оставались где-то на краю его сознания. Деревянные беговые лыжи, сделанные лет двадцать назад, если не больше. Это были еще крепкие, когда-то хорошие, совершенно целые лыжи, и Руслан сразу же отказался от мысли заколотить ими дверь как досками. С дверью пришлось повозиться. Руслан намучился отпиливая ножки от старого стола в бытовке. Хотел отпилить все четыре, но на силу справился с двумя. Крупными гвоздями прибил их к двери параллельно, как рельсы, и понял. Что смешнее и хлипче этой конструкции не бывает в мире, отчаялся. И тут только сообразил, что раз дверь открывается наружу, ее можно блокировать, приколотив к полу башмак вроде того, что кладут под колеса. Уже темнело. Закончив работу, он вернулся в административное крыло, прихватив с собой лыжи. Лак, когда-то желтый, почти облез, и синяя надпись на нем не читалась. Зато на острых загнутых носах еще можно было разглядеть изображение земного шара, с л е т я щ е г о вокруг искркой. о К лыжам прилагались палки из бамбука с пластиковыми кольцами и остриями из нержавейки с ременными петлями для рук. Чем больше Руслан разглядывал находку, тем больше она ему нравилась. Он приметил ботинки к остаткам креплений. Если сосредоточиться, а времени все равно полно. Так вот, если хорошенько сосредоточиться, можно соорудить элементарное, детское, но вполне эффективное приспособление: упор для носков и тугая резиновая петля, обхватывающая ботинок сзади, плюс резиновые полоски в том месте, где подошва будет касаться лыжи. А еще лучше, подумал осененный Руслан, устроить это крепление под валенки, потому что его ботинки не годятся для перехода через зимний перевал. Он понял, что сам себе признался в безумном плане, и план этот так ему понравился, что он вскочил и заметался по комнате. Перевал закрыт, да, для любого транспорта, для пешехода, но почему он закрыт для умелого и хорошо снаряженного лыжника, а? Он ощутил эйфорию, какой не чувствовал давно. Пусть лыжник движется со средней скоростью 10 километров в час. Сколько мы насчитали до перевала? 60 километров мы пройдем это расстояние за 6 часов, а в долину спустимся с ветерком. Ладно, допустим, быстро я могу проходить только относительно ровные участки. Пусть дорога займет вдвое больше времени, если у меня с собой будет рюкзак, еда, спички, топор, я смогу отдыхать, греться и идти снова. Он подпрыгнул несколько раз. А может быть, уже есть первые вести о победе над лихорадкой? А может его дожидается письмо, а может... Он заставил себя успокоиться, сел за стол, взял листок бумаги и вывел на нем мягким карандашом крепление, валенки в подсобке, что взять из еды? Котелок, сухой спирт, фонарь, воды не надо, натоплю снега. Инструменты? Крепление! Под валенки он натянул все носки, какие смог достать. Получилось неожиданно удобно. Сложил в рюкзак те консервные банки, которые можно открывать замерзшими руками на морозе. Из трофеев, найденных в корпусе, подобрал себе две варежки: одну зеленую, другую белую. Адреналин не давал сидеть на месте. Наконец-то, наконец, он был занят чем-то полезным. Площадка перед корпусом отлично подходила для тренировок. Погода стояла как на заказ: ясно, солнечно, безветренно. Руслан надел лыжи под крыльцом и двинулся по снежной целине. То и дело оглядываясь на генераторную. м е р т в я к и плохо ходят по глубокому снегу. Если что, Руслан д о м ч и т с я до крыльца в пять раз быстрее. Он проложил лыжню, довольно таки безалаберную, неровную. Потом приспособился и лыжня заблестела под солнцем. Изо рта вырывался пар. Руслан устал быстрее, чем хотелось бы, и скорость по ровному пространству была все-таки меньше д е с я т километров в час. Но это была всего лишь первая тренировка. На другой день он проснулся с болью во всех мышцах. Уже очень давно на его долю не выпадало физических упражнений. Он встал, шипя сквозь зубы, и после обязательных ритуалов: «Не ждет ли кто в коридоре? Нет ли следов на муке?» принял горячий душ. Оделся, взял лыжи и неуклюже, переваливаясь в валенках, пошел заново полировать лыжню. Через пару дней он почти освоился. Он даже съехал с небольшой горки прямо перед корпусом, и свист ветра в ушах привел его в восторг. Правда, в самом конце б л и с т а т е л ь н о г о спуска он потерял равновесие и упал. Это отрезвило его. Лыжи деревянные, тонкие, нельзя рисковать, но и медлить нельзя. Опять начнутся снегопады и ветры, что тогда? Весь поход был продуман, казалось, до мелочей. На другой день, едва дождавшись рассвета, Руслан взял на плечи рюкзак и вышел по дороге вслед а в т о б у с о м Сперва метров пятьсот шел п о л ы ж н е е проложенной накануне, потом началась целина. Тонкие лыжи проваливались в снег, сил на движение уходило очень много. Но Руслан, тем не менее, продвигался в п е р ё д очень бодро. На повороте остановился, чтобы глянуть на корпус, зияло выбитое окно на первом этаже. Горели два фонаря у крыльца, которые он напоследок не стал выключать. Они поехали в Канаду на какой-то любительский кинофестиваль, где были членами жюри. Уже началась лихорадка. Но никто не принимал ее всерьез. Руслан остался дома один на неделю. Ему нравилось время от времени оставаться одному. Мама с пяти лет в шутку звала его хозяин. Потом они позвонили и сказали, что задержатся еще на несколько дней дурацкая паника из-за дурацкой лихорадки. Потом их самолет все-таки вылетел. За те двенадцать часов, что он был в полете, На земле и в воздухе случилось множество событий. Летальность болезни официально признали составляющей 40%, процентов, потом она еще повысилась. Встали из гробов первые мертвецы, и на борту выявили трех заболевших. Самолет отказались принимать во Франкфурте, дозаправили в Цюрихе, но тоже отказались принимать. Несчастный борт вмотался, пытаясь высадить пассажиров, и вернулся в конце концов в Канаду. Но приняли его только в Мексике и сразу же заперли в карантин. Оттуда родители еще несколько раз дозванивались. Оба были здоровы или говорили, что здоровы. Через несколько недель прервалась связь. Узкие лыжи проваливались в снег. Они были созданы для твердой лыжни. Для забега в парке или на заснеженном школьном стадионе здесь в горах уместнее были бы широкие туристские лыжи, чтобы идти по ц е л и н е Дорога свернула опять. Непуганая белка, будто штопор, вилась вокруг соснового ствола. Руслан остановился. Белок было две. Нет, три. Распушив хвосты, они вертели свою карусель, не обращая на путника внимания. Одна свалилась в снег. Взметнула белый фонтанчик, нырнула, прорыв туннель и снова вскочила на сосну. Руслан использовал минутку, чтобы перевести дыхание. Спина у него взмокла и колени подрагивали. Он помнил, как родители в последний раз садились в такси, как мама забыла берет и кричала, что б ы р у с л а н бросил его в форточку. Она хохотала, это было очень смешно. п о г о н я за летящим беретом, который так и н а о р а в и л приземлиться на верхушку липы. Потом они помахали руками и перезвонили из аэропорта, что нормально добрались, прошли уже паспортный контроль и ждут посадки. Квартира теперь стоит запертая, опечатанная, а кактус на подоконнике живет. Кактусы можно не поливать месяцами. Руслан попал в категорию несовершеннолетних, лишенных опеки в результате карантинных мероприятий. Его должны были отправить в детский карантин, но родители успели перевести деньги на счет фонда "Здоровые дети". Так он угодил под программу "Будущее человечества". Его должны были сохранить, хотя бы и насильно. Каждый день писали, что изобретено лекарство от лихорадки. Каждый день предыдущее сообщение оказывалось ложью. Единственный проверенный способ – изоляция. Во всем мире вдруг стали популярны глухие углы, таежные поселки, горные хижины, заброшенные в океане острова. Белки стряхнули снег с большой ветки и пропали. Руслан заставил себя двинуться дальше, пришлось совершить усилие. За несколько минут ноги застоялись. а к л ы ж а м прилипли комья. Он медленно поднимался в гору. Слева тянулся обрыв, справа каменная стена, ощетинившаяся голыми, подрагивающими протиками. Руслан шел уже два с половиной часа, но не мог сосчитать, сколько пройдено километров. На резком повороте установлено было зеркало, выпуклое, как линза. Руслан увидел в зеркале себя, искаженную фигуру. п а учка на лыжах. Он состроил рожу, как в комнате кривых зеркал, но смешнее не получилось. Дорога снова повернула. Он прошел еще несколько шагов и остановился. Отсюда открывалась панорама, заправо нарисовать которую передралась бы тысяча художников. Две тысячи фотографов ползали бы в снегу, выискивая ракурс, ловя свет. Обрывы и пропасти, снежные барельефы, скульптуры, картины, дорога, вьющаяся спиралью, как лестница в старом здании. Какой-то дорожный знак, треугольный, с неразборчивой картинкой, покосился, лег над пропастью почти горизонтально под напором снежного потока. Огромная масса снега, в которой кое-где угадывались вырванные с корнем сосенки, перегородила дорогу. Руслан вспомнил глухое ворчание, доносившееся до его ушей сквозь ночь, снегопад и плотно закрытые окна корпуса. Он посмотрел вверх. Тонна снега висела над его головой, тонна ленивого с л е ж а в ш е г о с я снега. Или десять тонн, или пятнадцать. Снежное чудище, навалившись на узкий каменный бордюр, глядело вниз на остатки дороги, на крохотную фигуру лыжника. Сорвался камушек и покатился вниз, утонул в сугробе в полуметре от носка правой лыжи Руслана. На остром деревянном носке, торчащем из снега, был нарисован земной шар, свертящийся вокруг искркой, о спутником. Он попятился, потом торопливо развернулся. Над головой прошелся ветер. Руслан заспешил назад по своим следам, похожим больше на глубокую колею, нежели на лыжню. Упал, лыжи затрещала. Руслан встал, не отряхиваясь, подхватил палки, побежал, хлопая пятками, а лыжи вниз, за поворот, мимо зеркала, мимо рощицы с белками, мимо. Уже стемнело, когда он едва двигаясь вышел на дорогу к корпусу. Ярко горели, приветствуя его два фонаря. Руслан покачнулся, готовый упасть и замерзнуть здесь, не доходя до здания каких-нибудь. 500 метров. Там у перевала глухо хлопнуло, загудела земля, порыв ветра накрыл его снегом. Руслан неуклюже грохнулся в снег и наконец-то сломал правую лыжу. Он принял горячий душ, но тут же снова замерз, лег под три одеяла. В кабинете начальника было жарко. Руслан пил горячий чай стакана и чувствовал, как зубы бьются о стекло. Заснуть не удавалось. В полночь он пробрался в медблок и притащил оттуда аптечку первой помощи. Нашел термометр, с головой ушел под одеяло. Тридцать девять и девять. Вот дрянь, подумал Руслан. Я простудился. Стуча зубами, он принялся рыться в аптечке. Она была новая, укомплектованная согласно последним международным требованиям, и ампул было больше, чем таблеток. Руслан растерялся, увидев надписи на упаковках лекарств. Весь вроде арабская, п у п ы р ы ш к и шрифта Брайля для слепых, коды с цифрами и латинскими буквами, ни одной надписи хотя бы по-английски. Откуда это? спросил он сам себя. Аптечка была маркирована ярко-желтой лентой с кодом. Кажется, такие комплекты рассылались в развивающиеся страны, или нет? Руслан беспомощно разглядывал таблетки, не умея найти среди них хотя бы аспирин. Погоди! Он встал, накинул на плечи о д е я л о на дрожащих ногах прошел через комнату и взял из шкафа свой рюкзак. На дне большого кармана лежали завернутые в цветной полиэтиленовый кулек шесть таблеток п р о е т а м о л а в упаковке и капсулы от поноса, четыре штуки. Он взял с собой л е к а р с т в о уходя из дома, и чудом пронес через все к о р д о н ы и досмотры. Наверное, потому что большой карман рюкзака был секретом, несведущая рука, шаря в нем, не могла ничего н а щ у п а т ь Надо было знать о дополнительном клапане и уметь его открыть. Правда, спустя месяцы неприкосновенный запас слегка подрастрясся, особенно это касалось средства от поноса. Он проглотил таблетку працетамола, хотел сэкономить, взял пол таблетки, но в последний момент рассудил, что в его положении экономить не зачем. Пусть температура упадет, завтра, возможно, она поднимется совсем чуть-чуть, а послезавтра и вовсе не поднимется. Ничего страшного, поболеем немного. Он влез в постель, скорчился под одеялами и уснул. Весь следующий день он провел в постели. Сил не было дойти даже до туалета. Выручал ночной горшок из медблока. Температура слегка снизившаяся утром к полудню поднялась опять. Руслан глотал таблетки п р о ц с т а м о л а эффект был коротким и раз от разу все слабее. Зато начал болеть живот. Стемнело. Снаружи вел ветер. В горах, наверное, обвал следовал за обвалом. Руслан бредил в полглаза. Ему казалось, что он идет на лыжах вперед и вперед, и перевал уже близко. Он выключил свет, оставил только н о ч н у ю лампу. Яркий свет заставлял глаза слезиться. Поздно вечером зазвонил телефон. От винтящегося в голову звука резко заболел затылок. Звонок, звонок, звонок. Руслан накрыл головой подушку. Звонок. Это замыкание в аппарате. Сейчас закончится, надо переждать. Звонки прекратились. Руслан вздохнул с благодарностью и вытянулся на диване. Тянуло и болело каждая мышца. Что-то треснуло в коридоре. Он содрогнулся и сел. В коридоре за дверью явно слышался звук, которого не было раньше. Динамики. Во всем здании динамики. Руслан еще мечтал запустить по ним музыку. Мальчик. Без выражения сказал глухой слабый голос. Возьми трубку. Динамики пошлестели е и умолкли, и почти сразу снова зазвонил телефон. Звонок, звонок. Я, наверное, б р е ж у сказал себе Руслан. Потянулся с дивана, за провод подтащил к себе телефон. Старый пластмассовый аппарат, трубка на витом шнуре, антиквариат. Трубка показалась очень холодной. Внутри не было ни гудка, ни дыхания. Что с тобой случилось? Руслан не мог сказать, что не так с этим голосом. Наверное, все дело в дыхании и не очень подвижном речевом аппарате. Но о не мевшие губы и не уклюжий язык бывает у живых тоже. А вот говорить не дыша – это уже э к в и л и б р и с т и к а Что с тобой случилось? Снова повторил чужой голос. Ничего, сказал Руслан. Нечего признаваться чудовищу в своих слабостях. У тебя хриплый голос. Ты весь день не выходил из комнаты. Ты заболел? Руслан молчал. Температура есть? Руслан выпустил трубку и она повисла на шнуре. Голос продолжал звучать тоньше, тише, но отлично различимый. Какая? 4 5 и пять, сказал Руслан. У тебя есть аптечка? После короткой паузы отозвался голос. Я не могу ничего понять. Безнадежно признался Руслан. Тут по-арабски написано и коды. Что на ящике? Какого цвета маркировка? Желтая. Найди ампул ы с кодом 397D. Чужой голос говорил с уверенностью, которая могла бы напугать, если бы Руслан еще имел способности пугаться. Преодолевая головокружение, он опять потянулся к ящику. к а р т о н н а я упаковка нашлась почти на самом дне. Здесь не ампулы, здесь стеклянные баночки с крышками. Тем лучше. Сломай жестяной защитный колпачок. Возьми шприц на два кубика. Надень иглу. Проткни резиновую крышку. Набери два кубика. Ты делаешь? Я не умею делать уколы. признался Руслан и содрогнулся внутримышечно элементарно сухо отозвался голос когда наберешь л е к а р с т в о поменя иглу ты делаешь да надо вин на поршень чтобы наверняка выпустить воздух к о л е в бедро место укола п р о д е з и н ф и ц и р у й спиртом водка подойдет у тебя что там водка после паузы спросил голос да Можно водкой, хотя в аптеке ч должен быть пузырек со спиртом. Ты делаешь? Я не умею. У Руслана кружилась голова. Может, здесь есть таблетки? Это элементарно. Захвати одной рукой кожу, другой резким движением втыкай иглу. Я не могу. Тогда я приду и помогу тебе. В голосе прорвалось нечто похожее на раздражение. Ты этого хочешь? Нет. Тогда делай. Ночью с него сошло семь потов. Он кое-как стянул себя мокрый насквозь свитер, футболку и спортивные штаны. Каждое движение давалось с трудом, приходилось долго отдыхать. Потом он заснул как убитый. Его разбудили короткие гудки. Трубка висела на шнуре, пунктирно пищала, динамик работал очень громко, оглушительно. Руслан ухитрился взгромоздить ее на телефон. Это усилие показалось ему сравнимым с покорением Эвереста. Телефон зазвонил опять, когда солнце снаружи село, а Руслан кое-как налил себе в стакан горячей воды из чайника. Как? Без приветствий спросил чужой голос. Вчера упала, сказал Руслан. Сегодня вроде опять поднимается. Как ты себя чувствуешь? Я не могу встать, признался он. Ну могу, но только трудно. Живот болит. Нет. Значит так. Помолчав, сказал голос. Мне нужна твоя кровь на анализ. Зачем? Со страхом спросил Руслан. Чтобы знать, что у тебя. Простуда. А если воспаление легких? Вы врач? Тихо спросил Руслан. Был. Коротко сообщила трубка. Теперь слушай меня и делай, что я скажу. Сперва он вколол себе ж и р о понижающее. Прошло хуже, чем вчера, получился синяк. Потом затянул руку жгутом поверх локтя, проступил синий шнурок вены. Большой шприц в руке дрожал, и Руслан никак не мог прицелиться. Наркоманы справляются, сказала трубка, лежащая на полу. Ты что? Глупее наркомана. Руслан закусил губу и в о т к н у л иголку. Рука непроизвольно дернулась. Я промахнулся. Снайпер, сказала трубка. Робин Гуд, стреляй еще, стреляй, пока не попадешь. Вид крови, заполняющий шприц, не произвел на Руслана особого впечатления. Он закончил, вытащил иглу, привел дыхание, зажал место укола ватой и только тогда поплыл. Пошатнулся и повалился в неприятную черную воронку внутри головы. Эй, ты что там? Ты вырубился? Эй! Он открыл глаза. Шприц лежал на полу в десятке сантиметров от лица. Весь Руслан лежал на полу, как прикроватный коврик. Трубка пищала гудками. Нетерпеливый голос доносился откуда-то с другой стороны, из-за двери, понял Руслан. Не подходите, сказал он еле слышно. У меня огнемет. Ты что обредишь? Руслан молчал. Ты вырубился, сказали за дверью. Ты валялся 32 минуты. Можешь встать? Конечно, сказал Руслан и не двинулся с места. Мне нужно, чтобы ты открыл двери и положил шприц за порог. Руслан молчал. Ало, ты меня слышишь? Ты что не можешь встать? Могу. Не бойся. Голос за дверью изменился. Я отойду подальше. Поднимайся и делай, потом отдохнешь. Время остановилось. Он лежал на диване, прикрыв глаза и успевал мысленно побывать в десятках мест: на перевале, в автобусе. В своей старой квартире, где помнился каждый сучок на дверном косяке, где вечно стучала в стекло ветка липы, он открывал глаза, и всякий раз ручные часы, лежащие рядом с диванной подушкой, показывали десять. Потом он с облегчением понял, что часы остановились. Очень хотел о спить, ь но не было сил вставать и браться за чайник. Потом в коридоре послышались шаги, очень характерные, неровные. Будто идущий ворочал ногами, как тяжелыми колодами, и припадал на каждом шаге. Татам, татам. Руслан вспомнил, что не запер дверь. У него хватило силы оставить шприц за порогом, а закрыть обратно замок он уже не сумел. Теряя сознание, добрался до кровати и не видел даже, куда девался шприц. Когда в следующий раз посмотрел за порог, шприца уже не было, будто он растаял. Его первым побуждением было вскочить и захлопнуть дверь перед носом идущего. Он рванулся, но смог лишь чуть приподняться на диване. В глазах резко потемнело. В полумраке, с добрым н н жёлтыми блуждающими пятнами, дверь медленно открылась. Руслан повалился в постель. Все, что он мог сейчас сделать, укрыться одеялами с головой. Шаги остановились. У меня для тебя хорошие новости. сказала от двери глуховатый знакомый голос. Руслан плотнее закутался в одеяло. Очень хорошие новости. Ты слышишь? У тебя есть пятьдесят шансов из ста выздороветь. Он врет, подумал Руслан. У меня не может быть лихорадки э д г о р а И еще я тебе не опасен. Сделалось тихо. Пришелец стоял неподвижно. Руслан задыхался в своей темноте. А это тоже хорошо, добавил пришелец, будто раздумывая. Ближайшие несколько дней тебе будет трудно голову повернуть, не то что встать. Уходите, прохрипел Руслан. Сейчас уйду. Можно я возьму аптечку? Руслан не ответил. Тяжелые шаги послышались совсем рядом. Желтая маркировка – не самый лучший вариант, но далеко не худший. Голос слышался сейчас в двух шагах, почти над самым ухом Руслана. Его начали комплектовать Ньюхопом еще в октябре. Ага, вот, звякнуло стекло. Нам редко с т н о повезло с аптечкой. Хочешь есть? Руслан молчал. Скорее всего, нет. Сам себе ответил вошедший. Но пить тебе необходимо часто и много. Принесу тебе воды и бульон в термосе. Не надо. Надо, надо. Я принимаю во внимание твои предрассудки относительно х о д я ч и х мертвецов, но горшок-то ты мне вынести позволишь? Острое течение лихорадки Эдгара точно не парк аттракционов, а у тебя острый вариант. Отдыхай. Неровные шаги удалились, хлопнула, закрываясь дверь. Вторую половину дня Руслан не запомнил. День и ночь спутались. Ему было одновременно жарко, холодно, душно. Потом вдруг, сразу ни с того ни с сего, сделалось легко и спокойно. Он стоял на бетонном причале и смотрел, как подходит катер, как загорелый парень в тельняшке стоит на борту с канатом в руках, п о к а ч и в а е т просоленной канатной петлей и кричит Руслану, чтобы тот отошел от причальной тумбы. Прогибаются огромные покрышки. мягким слоем облепивший причал. Борт катера прижимается к ним основательно и в то же время нежно. Пахнет морем и водорослями. Очень легко, не жарко, хорошо. Не хотелось открывать глаза. Было ясно, что м о р е он не увидит, а увидит комнату, бывший кабинет бывшего начальника бывшего санатория. Он промок как мышь. Оба одеяла валялись на полу. Руслан пошевелился, у него заново появились силы. Он чувствовал, что может встать. Это никакая не лихорадка, сказал он вслух. Голос вышел чужой, но громкий. Это лихорадка. т у с к л о отозвались от двери. Ложись. Я рад, что тебе лучше, но нью-хоп действует всего пару часов, так что ложись и не танцуй без надобности. Руслан повернул голову. Дверь была приоткрыта. Тускло горели лампочки в коридоре. Видно было лицо, закрытое синей хирургической маской и темными очками, черную бейсболку, козырьком надвинутую почти на нос и руку в резиновой перчатке, уцепившуюся за дверной к о с я к Руслан попятился. Я вколол тебе лекарство, сообщил мертвец. Заметно, да? Я выздоровел, прошептал Руслан. Нет. И у меня лихорадка Эдгара, естественно. Но лекарство, это же у меня повысились шансы. Твои шансы ничто не повысит и ничто не понизит. Мертвец не двигался, но Марля, закрывающая нижнюю часть лица, шевелилась. Эта штука всего лишь облегчает течение болезни, но ощутимо облегчает. Я серьезно говорю, сядь. Руслан повалился обратно на диван. Давай переведем тебя в медблок, помолчав предложил мертвец. Там все есть: изолятор, условия, нормальная кровать. Можно будет менять белье. А садиться сейчас за компьютер тебе все равно нельзя. Вы кто? помолчав спросил Руслан. Ты не видишь, кто я? Руслан перевел дыхание. Я слышал, кто встает. После, кто поднимается, они не думают и не говорят. Скажем так, 97% процентов ходячих мертвецов в самом деле не думают и не говорят, как рыбы, которым не зачем думать. Они все знают. В голосе мертвеца, лишенном обертонов, Руслану п о м е р и щ а л а с ь ирония. А я знаю еще не все, поэтому я счастливчик. Я ведь заразился от вас. Тихо сказал Руслан. Идиот. На этот раз голос прозвучал бесстрастно. Инкубационный период лихорадки Эдгара т трех месяцев. Ты привез эту штуку сюда. Возможно, не только ты, но насчет тебя мы знаем определенно. Все, кто был с тобой в одном автобусе, кто находился с тобой в одной комнате, все уже вступили в игру. В игру? Лотерея, пояснил мертвец. свызаченными шансами на выигрыш. Руслан подумал о Джеки и компании, потом вспомнил о Зои, крепко зажмурил глаза. Наверное, действовало лекарство. Он видел девочку отстраненно, как будто все, что с ним случилось, произошло двести лет назад. Пока ты под кайфом, продолжал мертвец. Давай пошли в медблок. Если бы я знал, начал Руслан. Только не вздумай ныть. Будущие за людьми с иммунитетом, не за теми, кто спрятался и не заболел, а за теми, кто переболел, выиграл и остался в живых. Но еще за теми, кто встал из гроба с мозгами. Мертвец издал странный звук. Если бы мировая организация здравоохранения вовремя осознала это, не было бы многих трагедий, всех этих к а р а н т и н а х всех этих отвратительных бессмысленных мер. Где твои родители? Руслан молчал. Если бы я обладал достаточной властью, задумчиво сказал Мертвец, я бы наделил мертвых гражданскими правами, по крайней мере тех, кто может назвать свое имя, дату рождения и смерти, и пять животных на Л. Почему на Л? Для проверки памяти и сохранности интеллекта, серьезно отозвался Мертвец. Лев, лошадь. Руслан запнулся. Лемур, а больше я не помню. Мне не дадут гражданских прав. Хорошая вещь этот Нью-Хоп. Подумав, сказал мертвец. Не зря его назвали новой надеждой. Пошли. Опираться на меня не предлагаю. Я сам едва на ногах стою. У себя на бедре Руслан обнаружил следы от трех уколов. Два он сделал сам, и теперь на их месте расплылись синяки. Третий он нашел только потому, что хорошо искал. Он лежал в изоляторе в настоящей кровати. Здесь были отдельные туалеты, душ в двух шагах и стопка чистых простыней с полотенцами. Я вспомнил еще лисица. Четвертый зверь на Л. Поздравляю. Его собеседник распространял вокруг сильный запах дезинфекции. Руслан подозревал, что резкая химическая вонь служила маскировкой для чего-то другого, но приказал себе не думать об этом. Лекарство было причиной, или действовала болезнь, или просто наступила реакция на долгие дни и ночи, проведенные в пустом корпусе. Руслан говорил много б е с с в я з н о шутил, или ему казалось, что он шутит, и смеялся над всем, что попадало в поле зрения. Рыбы считаются еще лещ. Рыба это рыба, а не животное. Внимательнее к условиям задачи. Так что там с твоими родителями? Руслан запнулся. В карантине. Их н а к р ы л о п е р в о й волной. Значит, они уже определились. Мертвец кивнул. о п р е д е л ё н н о с т ь л у ч ш е е что может быть. л у ч ш е надежды. А, ты в этом смысле. Мертвец помолчал. Думаю, все-таки лучше. Что такое твоя надежда? Она промаринована страхом, как луковица в уксусе. Ты не столько надеешься, сколько боишься. А что такое ваша определенность? Уел. Мертвец снова помолчал. Зато я ничего не боюсь, не чувствую боли, холода, не дышу. А как же вы говорите? Не выдержал Руслан. А как я двигаюсь? Как может двигаться т р у п которому застыть бы и лежать тихонько? Как работают мои суставы? Он замолчал. Руслан увидел, как он качает головой, укрытый слоями марли, стеклом очков и черной бейсболкой. С биологической и медицинской точек зрения полный нонсенс. Мой коллега, академик, не поверил в побочный эффект лихорадки, даже когда дверь морга снесли с петель бывшие пациенты. Вы врач? Ученый, зови меня Питер, сказал мертвец. Кстати, тебя зовут Руслан. Очень приятно. Мертвец снова издал звук, который мог бы сойти за смешок. Я вас ужасно боялся, признался Руслан. А теперь нет? И теперь. Руслан смотрел в потолок, белый с едва заметным желтым потеком в углу. Но теперь как-то по-другому. Леопард. Я назвал пять животных на Л. Я в здравом рассудке. Во-первых, не факт, возразил мертвец. А во-вторых, ты живой. Температура тела выше 36. Кровь давит на стенки сосудов. Сердце работает. Происходит обмен веществ. Короче, ты являешься человеком. Твои права называться так не подлежат сомнению. Он замолчал. Руслан лежал на спине, прислушиваясь к своим ощущениям. Эйфория, накрывшая его после укола, таяла, как о б л а ч к о пара на солнце, но ощутимо хуже пока не становилась. Руслан, прикрыв глаза, видел дорогу, весенний день, солнце, пробивающееся сквозь кроны, солнечная искрка о прыгала перед глазами, даже если зажмуриться. Проступали в золотом ободке кленовые листья и хвоя шелестели. Задевая крышу машины, низкие ветки лип. Отец включил музыкальный центр, мама повернула к нему голову. Вся эта затея привезти сюда детей, сказал Питер, была с самого начала дурацкой. Что на 200 человек не найдется ни одного носителя. Смешно. А этот так называемый санаторий, ты в курсе, что генератор жрет вдвое больше топлива, чем указано в технических документах. Руслан покачал головой на подушке. Вообще запереться на полгода в здании с водопроводом, канализацией, электрическими обогревателями проще сразу сесть в сугроб и расслабиться. Гораздо надежнее были бы печи из кирпича и запас угля, который можно, по крайней мере, точно рассчитывать. Ну и цистерна с водой, плюс растопленный снег, плюс физическая работа заготавливать дрова. А в этой душегубке бедные ребятишки просто перемерзли бы, не дожидаясь дедушки Эдгара. Руслан любовался картиной лесной дороги, бегущей навстречу. Внутреннее кино продолжалось без его волевых усилий, но краски блекли с каждой секундой. Вы сознательно их, э, тех людей, начальника, напугали, чтобы мы ушли? – спросил Руслан. Питер молчал. Нет. признался наконец. Кроме меня здесь еще кое-кто был. Кто? Внутреннее кино продолжалось теперь черно-белое. Руслан приподнялся на локте и видел одновременно комнату, закутанную фигуру в дальнем углу и бегущую навстречу дорогу. Лежи спокойно. Уже никого нет. В тот вечер, когда что-то горело, да, да. Видишь ли, там на старой турбазе. Застряли с лета пара ребят студентов. Сюда они приехали вроде тебя, как б ы з д о р о в ы е а потом их накрыло. Альпинисты-экстремалы с палаткой. Муж и жена. Не рассказывайте, быстро сказал Руслан. И не собираюсь. Мертвые, как ты уже знаешь, ничего не чувствуют и не боятся. Но б ы в а ю т очень общительными и даже агрессивными. А я не знал, что ты уже болен. Так это из-за меня? Что из-за тебя? Ребята бы сами мне спасибо сказали, если бы могли. Кстати, давно хотел поинтересоваться, а как так вышло, что все уехали, а ты остался один? Это был твой гениальный план? Меня заперли в сортире, сказал Руслан. Я всего-то на пару минут опоздал. У него перед глазами по-прежнему рябило, но это была уже не дорога в летний полдень. Надвигался тоннель, ведущий все глубже. Все тело покрылось г у с и н о й кожей. А как? Как вы сюда попали? Пешком, Руслан. Через перевал. Не будучи уже ни здоровым, ни живым, собственно, я сбежал из морга, потому что знал, что от принудительной кремации не отвертеться. Руслан вытянулся под одеялом. Его снова начало трясти. Но хуже всего был тоннель перед глазами, который не кончался и не кончался. Я очень умный покойник, самый умный в нашем полушарии, поэтому я решил, что достоин э, существования, хоть какого-нибудь. Мне снова плохо, прошептал Руслан. Это естественно, ты же болен. Но если ты повернешься к стене, я вколю тебе лекарство. м не станет лучше. Ты просто будешь спать до утра.